44. Из слизистых новостей. Зоопарк Артис высадил на Таити 877 полинезийских древесных улиток. Думаю, что из всех 196 стран существующих в мире такой проделывают только Нидерланды. Наверное, в Италии поискали бы оптимальный способ употребить полинезийских улиток в пищу, а Нидерланды везут их на Таити. Вот я и говорю, раз этим улиткам приспичило вернуться на Таити, пусть бы добирались своим ходом. Нидерланды прекращают строительство автострады только потому, что там обитают несколько редких лягушек. Нидерланды оборудуют спецпереходы для кроликов и оленей. Нидерланды построили, кажется, в Стелвине за несколько миллионов евро специальный мост для белок. Пока что на нем не было замечено ни одна белка. На таможне аэропорта Схипхол. Недавно задержали нелегального торговца животными с большим количеством живых белок, и оперативники, не зная, что с ним делать, отправили их в измельчитель для бумаги. Белок, а не контрабандиста, что было бы куда справедливее. И это тоже Нидерланды. Мы, граждане Нидерландов, считаем другие страны странными или нецивилизованными, а нашу собственную маленькую страну лучшей в мире. Но... Это не соответствует истине, и посему я без долгих размышлений переберусь летом в Италию. Тоже странная страна, но климат там намного благоприятней. 45. Мое увлечение всем, что связано с похоронами и кремацией, достигло масштабов близких к одержимости. Нужно хоть немного держать себя в рамках, но мне это не удается. Куда ни глянь, везде смерть, а где смерть, там и похороны. В наше время все более крутые и модные. От традиции остались только земля или печь. На кладбище Зоркфледе до недавнего времени проводили только погребения, но и там уже построили крематерион, что-то вроде здоровенного индийского вигвама, а в нем печь DFW-6000. Это Мазерати среди печей, производительность 6 трупов в день. На торжественное открытие была приглашена Лени Кюр, Кюр Лени родилась в 1950-м, нидерландская певица, исполнившая свой хит «Тысяча путей». Обычно Лени не поет на кремациях, но для такой махины ей, очевидно, захотелось сделать исключение. К счастью, у них там зорк люди. Хватило ума провести ввод в суперпечки в эксплуатацию с фиктивным покойником. Думаю, можно арендовать печь на вынос без вигвама. Из газетной статьи я не совсем понял, можно ли взять ее на часок и запустить в личном садике за домиком. С ней справится и ребенок. Конечно, современный продвинутый ребенок, ведь это модель с сенсорным управлением, и в обращении с ней нужен навык. Иначе может случиться, что неграмотная в цифровом отношении пожелает дама на виду снова извлечет с другой стороны печки труп своего мужа. Бумс! Но зачем принимать желаемое за действительное? Такая супермодная печь снабжена полностью автоматизированным, интегрированным механизмом. Ставишь на него гроб, возможно, сгодится и джутовый мешок, включаешь экран. Всего один клик, и мертвец отправляется в заранее разогретую печь. Название «Крематерион» составлено из двух слов. Кремация и Орион. Есть такое созвездие. Но в качестве созвездия можно бы взять и Кассиопею. Раньше я бы не обратил внимания на подобную информацию в газете, но теперь ввиду собственных похорон смакую любую статью, имеющую отношение к погребению или кремации. Между прочим, есть одна странность. Одни газеты пишут о похоронах, а другие о погребениях. Но это различие пока не заслуживает отдельного исследования. Меня раздражают люди, которые на каждый поставленный вопрос немедленно ищут ответ в телефоне. В иных компаниях я уже почти не осмеливаюсь задавать вопросы. Господи! Да какое же ухо отрезал себе Ван Гог, и сразу же три-четыре айфона включаются в поисках ответа. Мне это, в общем-то, безразлично, да и Ван Гогу, в сущности, тоже. 46. Субботний вечер я провел в кафе в обществе Йосты Ваутера. После долгих конструктивных консультаций и множества кружек пива мы набросали план моего исчезновения на несколько пивных подставках, но в воскресенье утром я нигде не смог их найти. «Меня охватила паника. Я смертельно испугался, что их найдет Афра. Или того хуже. Вдруг уже нашла. Я обыскал весь дом, делая вид, что потерял ключи от машины». «Помочь тебе искать?» — предложила Афра. «Да нет, не так уж это важно. Ну, по-моему, ключи и вещь для машины довольно существенная. Поедешь завтра в брюкеле на велосипеде?» «Ты права, дорогая. Но не волнуйся. Спокойно поищу, и они найдутся». Пивные подставки не находились. Потратив два с лишним часа на бесплодные поиски, я позвонил Йосту и Ваутеру, но ни тот, ни другой ничего не знали, и, в общем, этим бесчувственным эгоистам было не до меня. Тем временем я пришел к довольно уверенному выводу, что в доме подставок нет. Я проклинал себя за то, что так небрежно обошелся с потенциальной бомбой и поклялся впредь быть в сто раз осторожнее. Еще несколько таких промахов, и я никогда не достигну своего рая в Тоскане. В общих чертах план, составленный нами в промежутках между кружками пива, содержал следующие пункты. Первое. В начале мая, во время школьных каникул, мы отправляемся в гольф-тур в Италию. Официальная версия — мы едем на юг Франции. Второе. Берем фургон у автосервисного человека, приятеля Ваутера, и грузим в него все, чего не хватает в Тоскане. Третье. Едем через юг Франции, ночуем в мотеле под Авиньоном и в качестве вещественного доказательства посылаем женам наше групповое фото на фоне моста. Четвертое. Затем в окрестностях Авиньона ищем подходящее место, где во время повторной поездки я смогу попасть в аварию. Пятое. Весь следующий день движемся прямиком к дому в Тоскане. Шестое. Там день-другой играем в гольф. Седьмое. Возвращаемся в Пюрмэрент. Восьмое. В начале летних каникул отправляемся на юг Франции по другому адресу. Несколько дней играем в гольф, после чего я погибаю. Девятое. Наш похоронщик «забирает труп» в кавычках, то есть оформляет фальшивые свидетельства о смерти и обеспечивает заполнение гроба грузом 85 кг. Десятое. Я изменяю внешность. Одиннадцатое. Переезжаю на время в Гаагу, в квартирку Ваутера. Двенадцатое. Присутствую на собственных похоронах. тринадцатая На подержанном автомобиле под своим именем и со своим паспортом уезжаю в Италию. В этом плане пока есть кое-какие слабые места. Например, нужно позаботиться, чтобы Стейн не смог участвовать в наших поездках. Другая проблема. Чтобы меня не задержали на таможне с паспортом покойника. Может, фальшивый паспорт на новое имя был бы безопаснее, но где его взять? И еще одна проблема — чтобы никто не узнал меня на церемонии похорон. Наверняка есть и другие вещи, которые мы в зоопарке упустили из виду. Иногда меня жутко тошнит при мысли о том, что я собираюсь сделать. — Ты еще можешь дать задний ход, — нашептывает мне внутренний голос и ставит вопрос ребром. — В этом деле слишком много подводных камней. Что, если все откроется? Тогда об этом напишут в Норд-Холландс Дагблад, отвечая я живущему во мне великому пораженцу. Я уже не дам задний ход. Часть седьмая. Она. Моя подруга Йоланда призналась вчера вечером после тенниса, что любит свою собаку больше, чем мужа. А эта ее собачонка довольно противная. «Маленькая, с непонятной родословной, то и дело тявкает и визжит, и кличка у нее Кьяра». «Да, может, это звучит странно, но если бы мне пришлось выбирать между мужем и Кьярой, я бы выбрала Кьяру», — сказала Йоланда. И как-то испугно добавила. Только Тео ни слова. «Огромное преимущество собаки в том, что она не сопровождает саркастическим комментарием почти все, что ты делаешь», — сказала Йоки. «Так что я во многом с тобой согласна, Йоланда». И полились жалобы на мужей. Из шести дам нашего теннисного клуба три совершенно в них разочарованы, две относятся к ним умеренно позитивно, одна не имеет мнения, поскольку не замужем. Я в числе разочарованных. Самая частая жалоба — никакого интереса к жене. Хари почти не замечает, есть я или нет меня. Если мы дважды в месяц поговорим друг с другом, это уже много. Каждое слово дается с трудом. А что до секса, так лучше о нем и не мечтать. — проворчала Йоки. Все согласно кивнули. Даже те две дамы, которые считают себя вполне удовлетворенными. Я не подала виду, но Артур точно соответствует этой характеристике, хотя должна сказать, что в последнее время он как-то больше старается. Проявляет интерес, что ли. В смысле разговоров, а не секса. Год за годом, один или два раза в месяц, все та же рутина, а потом и она прекратилась. И никогда об этом не было сказано ни слова. Не помогает и то, что я ложусь в постель намного раньше, чем Артур. Он до глубокой ночи пялится в телевизор. Что смотреть для него значения не имеет. Недавно я застукал его, когда он включил канал Раи Уно». Он не просто смотрел, он изображал нечто вроде итальянского караоке. Изредка он подползает ко мне, когда ложится в постель, а руки у него холодные. Я еще раз обдумал разговор о собаке. «Какая разница, обменяла бы я Артура на собаку или нет?» На Лабрадора или Фрискую и обменяла бы. На Питбуля и Пекинеса нет. Он. 47. Успех предприятия сегодняшнего дня зависит от расторопности итьена Хюмела. Должен признать, подобное имя отнюдь не внушает доверия. Хюмел — по-нидерландски «коротышка-карапуз». К тому же его облик вполне соответствует имени. Это маленький лысеющий человечек с водянистыми глазами в безукоризненном костюме и до блеска на чищенных туфлях. Мы с Йостом назначили ему встречу в 17.00 в ресторане первого класса на вокзале Амстердам-центр. Он появился в 16.59 и стал искать нас взглядом. Он нас не видел, а Йост не пытался привлечь его внимание. Но когда Итье отвернулся, глядя в другую сторону, Йост подкрался к нему сзади и энергично хлопнул по узкому плечику. Итье наш подпрыгнул со страха. Забитого двух небиток дают, хемел. О! Это вы, как вы меня испугали? Тихий, вежливый, чуть шепелявый голос. Неужели совесть не чиста, Йост еще раз хлопнул его по плечу. Этьен скривил губы в жалкой улыбочке и засеменил след за йостом к нашему столу. Итьенный Хюмел, приятно познакомиться. Он протянул мне вялую руку и ответил с сильным рукопожатием, пометуя совет, некогда данной ёстом На вялую руку следует реагировать крепкой хваткой, чтобы был понятен расклад пояснил он тогда. Излишне жесткий хлопок по плечу имел ту же цель. Артур, Обхов, мне тоже очень приятно. Но это было правда лишь отчасти. Хорошо, что Йост раздобыл похоронщика, не слишком щепетильного в отношении с законом, но этот был какой-то уж слишком скользкий. В людях, которые занимаются погребальными церемониями, часто есть что-то фальшивое. Возможно, это профессиональная деформация. Они должны внушать уважение, излучать сочувствие, но стоит им появиться, как сразу создается впечатление, что вы смотрите плохую пьесу, в которой по десять раз на неделю играет один и тот же бездарный актер. И я не имею в виду покойника. После обмена обычными любезностями между Юстом и Итьеном, «Как ваши дела? Хорошо, а ваши?» Мы заказали вино для нас и кофе для Хюмела, и воцарилась тишина. Это мы предвидели. «Важно хорошо рассчитать время паузы, почувствовать себя комфортно и уж тогда открывать рот. Не то начнешь пороть чушь, а это уводит в сторону от цели», — проинструктировал меня Йост за четверть часа до встречи с похоронщиком. Голова Этьена слегка покачивалась, будто плохо держалась на шее. Йост говорил, что Хюмл напоминает ему игрушечную собачку, кивающую головой в заднем окне машины. Теперь я понял, что он имел в виду. иен был нужен нам для нелегального дела. И он вроде как согласился провернуть его, потому что задолжал Йосту за пустяковую услугу. Йост отмазал его от обвинения в двойной бухгалтерии и присвоении налика из кассы. Уменьшительная форма слова «нал» принадлежит Йосту. В общении со своими клиентами он для наглядности любит все преуменьшать, что делает клиентов более сговорчивыми. Потом предложим ему скромненькое денежное поощрениеца. И наша козочка на другом берегу речки. — Это срабатывает и с волками. В общем, Йост заранее проинструктировал меня, какую избрать тактику. Я могу еще многому научиться у своего друга. Вопрос в том, так ли уж я этого хочу. Этьен откашлялся. Йост подбодрил его взглядом. — Я так понимаю, вы проводите эксперимент. — Чем конкретно я могу вам служить? — тихо спросил итьен Он склонил голову немного на бок, но она снова закачалась. Мы хотели бы просить тебя о небольшой услуге. Каковая, собственно, состоит в том, что ты в нужный момент кое-на что закроешь глаза. У тебя, насколько я знаю, есть в этом некоторый опыт. Да-да. И на что конкретно я должен их закрыть. Но дело в сущности простое. Один мой приятель хочет исчезнуть путем так называемой безвременной кончины. Ему понадобится свидетельство о смерти, неотличимое от подлинного. О, этиан задумался. «И кто этот приятель?» «Это я», — сказал я как можно самоуверенней. «И вы, конечно, хотите, чтобы вас, так сказать, похоронили?» hombres, «Желательно, кремировали», — сказал я. Господин Хюмел вспотел и начал слегка заикаться. «Ну, э -э -э -э весьма необычно. Ни в чем таком я еще никогда не участвовал. Тут много подводных камней риск большой. Я могу потерять бизнес». «Рассматриваю это как встречную услугу за то, что благодаря мне у тебя еще есть бизнес», — вкратчиво заметил Йост. «Да тебе и не придется все делать одному. В основном мы сами справимся, а ты...» Йост выдержал паузу и наклонился к уху Хюмела. «Заработаешь не дурные денежки, Этьен. Сможешь залатать кое-какие финансовые дырочки». «Я видел, что Этьен задумался и просчитывает свои варианты». Он потирал лоб и скреб лысину. — Да, если я могу выручить вас, Йост, наверняка можешь. Не то чтобы я наблюдал этот диалог, затаив дыхание, скорее я тупо пялился на обоих. Похоже, Йост сказал, что мне не следует впредь так долго сидеть с разинутым ртом. Это производит дурацкое впечатление. Но, к счастью, Хюмелл был так занят собой, что ничего не заметил. Он словно одержимый взвешивал риски и прикидывал, сколько может заработать. — И какое вознаграждение вы имеете в виду? ест медлил с ответом, несколько раз прищелкнул языком и, наконец, сказал. — Я имел в виду семь. — Священное число. — Семь тысяч. — Семь. — Маловато. — А ты на сколько рассчитывал, Этьен? — На двенадцать. — Разумеется... «В честь двенадцати апостолов», — елейным тоном произнес Йост и взглянул на меня, как бы нуждаясь в моем согласии. Я почел за благо кивнуть. Йост предупредил меня, что сотрудничество с Хюмелом обойдется в десять тысяч, но для этого он должен изрядно потрудиться. Он думает, мы ему заплатим, чтобы он закрыл глаза на маленькую неувязочку с законом. Но за эти деньги ему придется съездить во Францию обратно и самому оплатить гроб и поддельное свидетельство о смерти. Йост знает цену своей клиентуре. Он долго смотрел в потолок, затем шумно вздохнул и выдохнул. «Окей. Десять. Предлагаю десять. Пять авансом, пять по исполнению». Он протянул руку. И тен нерешительно подал свою. Он глядел на Йоста с некоторым подозрением, а может и со страхом. Очевидно, спрашивал у себя, не пахнет ли здесь каким-то подвохом. Голова его закачалась еще сильнее, чем раньше. «Хорошая сделка», — сказал Йост. «Разумеется, Итьен никому ни слова, даже твоей жене, особенно твоей женушке, ведь в недалеком прошлом мы не ставили ее в известность о некоторых вещах, не так ли?» «Мы выпили за благополучный исход дела. Я заказал коньяк для Йоста и для себя, и Тьен предпочел еще одну чашку кофе». «Что ж», — сказал Йост, — «летом кое-что произойдет. Я полагаю, мы начнем приготовление в апреле». «Тебя устраивает, тен? «Вроде бы вполне». «Отлично». 48. Встреча Нового года на этот раз действовала мне на нервы даже больше, чем в прежние годы. Почему я из года в год соглашался приглашать гостей — загадка для меня самого. Думаю, это отзвук того времени, когда в моей жизни была Эстер. «Гости всегда одни и те же. Тамара, подруга Афры из теннисного клуба. Ее супруг Тёйн, Афра и я. И родители дам». Обе подруги заявили с трогательным единодушием. «В такой важный момент нужно проявлять заботу о стариках». «Мы встречаемся десятый год подряд. То у нас дома, то в доме Тамары и Тёйна. Чтобы сначала сыграть в «Румикуб», и в жульбак, а потом посмотреть новогоднюю телепередачу. Без пяти двенадцать на экране появляются часы, дабы мы с последним ударом успели откупорить бутылку игристого. В течение вечера подаются арахис, сладкие пончики из старомодной пекарни и тефтельки прямо из печи, после чего мы обычно говорим «Как весело!» В двенадцать происходили принудительные объятия, после чего мы с тещей смывались на полчаса, чтобы устроить в саду фейерверк. То есть Герда подавала, а я запускал. Остальные шестеро смотрели из окна. Но теперь, Герды, мои единственные опоры в такие вечера нет в живых. Опять стал еще занудливее, чем обычно. Он слишком туп для румикуба и саботирует жульбак. — Ну же, папа, постарайся хоть разок, — вздыхала Афра. Я стараюсь. — Ты понятия не имеешь, каково это — играть в жульбак при моем ревматизме, — огрызался Пит на свою дочь. Остальные смущенно молчали. — Кто желает еще пончик? — спросил я. — Пожелал Тойн. — Седьмой пончик за вечер. 49. Класс любил птичек, рыбок и лягушек. И с этим Класс де Брюн попал в свой некролог в Хэт Парл. Прожил 91 год и отличился лишь тем, что был другом разнообразных зверушек. Впрочем, там еще был напечатан загадочный стишок. «Поезд, рельс, солдат, спасения, дева, женщина, дитя. Во вселенной их значение — точка, знак небытия». Против этого нечего возразить, но стишок задал о покойном классе больше вопросов, чем дал ответов. «Может быть, класс был машинистом? Или солдатом армии спасения?» и какую роль в его жизни сыграла дело. Но этот стих все же лучше, чем то, что опубликовал в некрологии Хенри Хюлсхорста и его работодатель Айгон. Хенри работал в Айгон в отделе проектного менеджмента, контактировал с сотрудниками Айгон в стране и за границей. В лица Хенри мы потеряли знающего и преданного коллегу. Не думаю, что Хенри оглядывается на свою успешную трудовую жизнь, даже если он еще что-то может видеть. Бесспорно одно — Его начальник не слишком щедр на слова. «Интересно, как будет вскоре выглядеть мой краткий некролог?» «Артур прекрасно разбирался в сортах туалетной бумаги и оборудовании санузлов. Нам, его коллегам из компании «Херток», будет очень не хватать его знаний и опыта. Невзирая на тот факт, что пару месяцев назад, в связи с сокращением штатов, мы выперли его из компании с большим мешком денег». Я подумаю свое время разместить в газетах несколько хороших лесных некрологов. В Норт холландс Дагблад для знакомых, проживающих по соседству, и в Трау, потому что считаю ее превосходной стильной газетой, где хочу быть пропечатанным хотя бы раз в жизни. Возможно, с этим связан некоторый риск. А вдруг найдутся люди, которых заинтересует заказчик некрологов, и они вздумают навести о нем справки в редакциях? Вряд ли они найдутся, но полностью исключать этого нельзя. Сочувствую автору, но в таком случае ему придется выдать себя за автора написанных мной некрологов и, соответственно, отвечать на возможные вопросы. Например, так. Да, в самом деле некрологи довольно странны, но незадолго до смерти моего дорогого Артура мы случайно заговорили на эту тему, и он в общих чертах обрисовал, какой некролог пришелся бы ему по вкусу. Вот я и попытался написать нечто в его стиле. — Прекрасно сказано, Ваутер. Предвкушаю успех твоей речи. 50. Обстановка в доме заметно разрядилась. Нужно быть осторожнее не перегибать палку. «Артур Обхов! Что-то с тобой происходит, я чувствую. Ты такой послушный, это ненормально». Афра глядела на меня долго и подозрительно. Я первым отвел глаза. «Когда к вам обращаются по имени и фамилии, будьте бдительны. Люди редко делают это из вежливости. Афра отнюдь не одобряла моего послушания. Она спрашивала себя, что за ним стоит. «Неужели ты завел любовницу?» Она спросила это с легкой ироничной улыбкой. Нет, не завел. А кстати, если бы завел, как бы ты к этому отнеслась? Мне бы это не понравилось. Очень. Я постаралась бы избежать всей этой грязной возни вокруг развода. Да, но ты скучала бы по мне. Артур, не задавай дурацких вопросов. Значит, у тебя нет любовницы? Нет. У меня нет любовницы, Афра. А почему тогда ты ведешь себя так по-другому? «Я не веду себя так, по-другому. По крайней мере, я этого не замечаю. Просто пытаюсь жить по возможности бесконфликтно. That's all». Вот и все с английского. К счастью, в этот момент раздался свисток автоматической сушилки. «Пора доставать белье. Этот разговор состоялся на прошлой неделе. С тех пор я пробую дозировать свое послушание, но у меня не получается». Афра словно установила антенну, которая хорошо улавливает мое девиантное поведение. На прошлой неделе она заявила, «Ты почти не возражал, когда я сказал, что пора снова навестить моего отца. Во всяком случае, возражал меньше обычного». Я попытался вывернуться, сказал, что с тех пор, как у него померла жена, Пит больше дорожит нашими визитами. «Ну, что касается визитов, никогда он ими не дорожил», — заметила она ехидно и была совершенно права. У Афры есть ключ от дома отца. Когда мы являемся с визитом, он даже не встает с дивана, чтобы открыть нам дверь. Ключ служит ему оправданием. В этот раз он смотрел одну из своих любимых телепередач — «Неудачные пластические операции». Когда дочь, подойдя, легонько поцеловала его в щек, он слегка отодвинулся. Так ему было интересно смотреть на чужое страдание, преподносимое как деликатес какой-то сенсационной программой. «Привет, папа. Как дела?» «Неважно». — Доконает меня мой ревматизм. Того и гляди, копыта отброшу. — С чего ты взял? Нет у тебя никакого ревматизма. — Да что ты в этом понимаешь? Боль очень похожа на ревматический. Я даже налить себе ничего не могу. — Хотите выпить? — любезно поинтересовался я. — Кофе с печеньем, будь так добр. И яблоко разрежь. — Давай я этим займусь, — сказала Афра. — Ты же здесь ничего не найдешь. Вот досада, а я надеялся под видом поисков подольше задержаться на кухне. Не вышло, придется сидеть на месте. Развлекайтесь понемногу, без Герды, — спросил я тестя. Держусь, — ответил он, не глядя на меня. Пит не нуждается в общении. Уставившись в телевизор, он одновременно подстригал волосы в заросших ноздрях, являя собой далеко не самое приятное зрелище. В качестве альтернативы я мог любоваться на разнообразные жуткие примеры неудачных коррекций женской груди. Хотел что-нибудь почитать, но нашел только рекламную брошюру магазина «Альди» и инструкцию к DVD-плееру. Больше ничего. Боже, какое счастье, что скоро мне уже не придется посещать этого человека. Каждую неделю буду ходить в итальянскую церковь и ставить свечку в знак благодарности. После двух чашек чая и двух печенье Афра сказала. — Что ж, папа? «Нам пора домой». «Да, пора. Хорошо посидели. Можешь заглянуть на неделю и немного здесь прибраться? Помощница заболела». Афри постоянно звонят из службы социальной помощи. Им стоит большого труда каждый раз находить кого-нибудь, кто согласится работать у ее отца. Пит очень быстро отталкивает любого человека. Ему не удалось заклевать только жену, да его дочь еще как-то продолжает с ним ладить. Похоже, у нее иммунитет к его хамству, но однажды я слышал, как она проклинала отца, думая, что ее никто не слышит. На обратном пути в машине я вдруг положил руку ей на плечо. Она подняла глаза, помедила, а потом сказала. — Спасибо тебе. 51. Наверное, в ближайшее время моим любимым музеем станет Нидерландский музей похорон до встречи. В Нидерландском музее похорон до встречи широко представлено национальное погребальное наследие и современное похоронное оборудование мультикультурных Нидерландов. В нашем собрании вы найдете не только старинные композиции из волос, посмертные маски, фрагменты фильмов, гробы и урны, но и, например, коллекцию миниатюрных катафалков и ингредиенты современных мусульманских похорон, такие как лотосовая пудра, камфора и мускус. Здесь вам доходчиво объяснят, как происходит кремация и как разлагается в земле труп. Открытый честный подход и блестящая презентация заслужили высокую оценку посетителей прессы. Ничего не поделаешь, меня очень заинтриговали композиции из волос, миниатюрные катафалки и блестящая презентация зарытого трупа. Кстати, не сообщайте Герту В. Герт Вилдерс родился в 1963-м, нидерландский политик, известный антиисламской риторикой. Что там уделяют внимание и мусульманские похоронам. Не то он снова учинит скандал, хотя речь идет всего лишь о мертвых мусульманах. Забавную болтовню о музее похорон я услышал в кондитерском отделе супермаркета «Хемма». Торт со взбитыми сливками и похороны — несколько необычное сочетание, но рассказчицу это не заботило. Девочка лет восьми, уплетая торт, рассказывала подружке, как они с братиком искали маленького Хейна. — А где его можно найти? — спросила подружка. — В музее кладбищ, конечно. — Да чего же тупая эта подружка? Придя домой, я с помощью интернета очень быстро вышел на маленького Хейна, а через него на музей похорон «До встречи». Там и обретается маленький Хейн, младший братишка смерти, кослявого Хейна, этакий веселый толстячок с острой косой, специальное предложение для общего развития детей от 8 до 12 лет, чтобы приучить их весело воспринимать кончину. Особая фишка — бесплатный мини-гробик для дома для семьи, Не люблю восклицательных знаков, но для бесплатного мини-гроба охотно делаю исключения. Я с головой ушел в изучение той области, где наука и похоронное ремесло находят друг друга. Но тут в мою комнату вошла афра с пылесосом. Я едва успел закрыть сайт музея похорон. Афра взглянула подозрительно, хотела что-то сказать, но, видимо, решила, что включенный пылесос будет лучшим ответом краски стыда на моей физиономии. И на ее лице появилось брезгливое выражение — Вероятно, она подумала, что я украдкой зависаю на порно-сайте. При первой же возможности съезжу на кладбище Дени да Уве Астер в Амстердаме, чтобы посетить этот музей. По музейному абонементу бесплатно. Жду, не дождусь.